Глава восьмая. Очень интересно. И почему я об этом только сейчас узнаю? Маленький мальчик, не больше десяти лет. Здесь догадаться о том, кто с тобой хочет поговорить, не так и сложно. Только как и почему вообще возникла такая ситуация. Вижу, вы даже не удивлены моему появлению. Вновь заговорил этот ребенок. Или же уже догадались, кто я. «А здесь могут быть какие-то варианты?» – улыбнулся я. Моя поза осталась такой же, какой и была у фонтана. Скрещенные ноги и руки, свободно лежащие на коленях. Шевелиться не получалось, только крутить головой в разные стороны. Остальное тело застыло, как камень, и не поддавалось моим указам совершенно. «Так для чего мы сейчас здесь?» На удивление, давящая тяжесть, которая была со мной в последнее время исчезла. Мысли прояснились, и я моментально осознал, сколько глупых поступков сделал за последнее время. Хм, неужели вам не интересно, чье именно вы заняли тело? Или почему ваше сознание в последнее время было не совсем таким, как вы привыкли его видеть? Ну или на худой конец узнать мою историю? Мальчишка со скрещенными за спиной руками ходил туда-сюда, заставляя поворачивать голову в такт его движений. Интересно, но я старался не придавать этому значения. Да и тело, когда я в нем оказался, имело не самый лучший вид. Как будто на последнем издыхании и вот-вот развалится. Вот с сознанием уже более интересно. В последнее время мои мозги были странно затуманенными, из-за чего я совершил огромное количество ненужных поступков. Ну а история? Знаешь, твоя речь совершенно не вяжется с твоим телом. Она точно не принадлежит десятилетнему ребенку. Конечно, не принадлежит. Мне было десять лет, когда я оказался обездвиженным и прикованным к кровати, это правда. Но с того момента прошло десять лет. Долгих десять лет когда я мог только немного шевелить глазами, самую малость, а остальное тело в это время не ощущалось абсолютно. Ощущение пустоты, что я, только мое сознание, что-то значит в этом мире. Если бы не фиалка, которая за мной ухаживала, а заодно каждый день рассказывала разные истории, сплетни и изредка читала книги, я бы сошел с ума. Только мысль о ней позволяла мне держаться за тот крошечный лучик надежды, в котором я мог вылечиться и встать на ноги. Случись это, я бы сразу сделал ей предложение. Мечта. Именно она позволила остаться самим собой. Но ей не суждено было сбыться. «Потому что фиалка оказалась твоей родной сестрой?» — на всякий случай уточнил я. «Если он хочет выговориться, пускай. В любом случае другой возможности выбраться отсюда у меня нет». «Нет. Просто я умер. Или должен был. Но в тот момент появился ты. Меня забросило в это место, из которого я и наблюдал за всем, твоими глазами». «Интересно. Хотя для тебя это скорее было пыткой. Так зачем ты меня сюда затащил?» «Хочешь попросить меня вернуть тебе тело?» — на полном серьезе спросил я. «Пока причина моего появления здесь не раскрыта. Вернуть тело у меня уже не выйдет. Я пытался». Он внимательно посмотрел на мое удивленное лицо. «А ты что думал? Я просто наблюдал со стороны, смирившись с такой участью?» «Нет, конечно. Жить любят все, и я не исключение». Особенно учитывая, какими были мои последние годы в этом мире. Если бы я мог вернуться в свое тело, я бы давно так и сделал. Тогда зачем все это? Вернуться ты не можешь. Твое присутствие затуманивает мое сознание, заставляя совершать ошибки, которые могут стать фатальными. Таким способом ты пытаешься испортить мне жизнь? Испортить? Если бы это было так, я бы давно это сделал. По крайней мере, попытался. Мы здесь сейчас только по одной простой причине. Я исчезаю. И осталось совсем немного времени. Что ж, мне в принципе грех жаловаться. Твое появление и так отсрочило мое исчезновение. Правда, всего на несколько дней. Но мне этого оказалось достаточным. Знаешь, как приятно было наблюдать за миром, в котором вырос и который любил всем сердцем, даже если само наблюдение было твоими глазами. Даже не знаю, радоваться мне или грустить. С одной стороны, твое вмешательство в мою жизнь крайне сильно ее портило, особенно глупыми и необоснованными поступками или словами. С другой, я не более чем вор, занявший принадлежащее тебе по праву. Я на мгновение замолчал, после чего уверенно продолжил. «Только знаешь, я нисколько не сожалею об этом, как и не испытываю мук совести. Ты сам сказал, если бы мог выкинуть меня из своего тела, сделал бы это без раздумий. Я придерживаюсь аналогичных взглядов. Если мне дали второй шанс, неважно, кто и зачем, я воспользуюсь им на полную катушку». И проживу жизнь так, как сам считаю нужным. Но мне все равно интересно, почему ты начал исчезать так быстро? Ты довольно честный и имеешь большие амбиции, в отличие от меня. Не зря же дедушка возлагает на тебя такие надежды. Теперь понятно, почему вместо привычного мне дед я постоянно думал «дедушка». Если он мог влиять даже на мои мысли, помимо сознания и прочего, то это могло привести их к катастрофе. Даже если он и считает себя взрослым, а не десятилетним юнцом, реально опыта в жизни нету совершенно. Да, он может мыслить и делать какие-то выводы, но не более. Хотя все равно внушает уважение, каким образом он этого добился. Только сути дела не меняет. «Мне нравилось совершенно другое, искусство и нахождение рядом со своими родителями. Ты недавно должен был видеть сон, в котором я тебе показал, насколько они красивые и добрые. Особенно мама. Она была для меня всем. Но она умерла, а отец отправился на поиски убийцы. Клан распадается на части, после того, как ты свалился с родовым проклятием. И даже если бы ты вернулся к жизни, ничего бы не смог сделать. Ты к этому клонишь». Я внимательно посмотрел на парня. Выражение его лица было крайне грустным. «И фиалка была очень красивой девушкой в детстве, но сейчас сильно располнела и перестала улыбаться так искренне, как это было в том сне. Зачем ты мне его показал, кстати?» «Я хотел, чтобы ты знал все о семье, в которой теперь будешь жить. Когда я узнал о смерти матери, внутри меня все сжалось от невыносимой боли, и я почувствовал, как начал медленно исчезать даже из этого места. Думаю, мне осталось не больше парочки часов, и я навсегда исчезну. Как должен был сделать это несколько дней назад?» «Фиалка». «Ты же помнишь рассказ дедушки о ее заблокированных каналах главой клана Снейкус? Это последствия. А насчет остального? Ты прав. Я действительно не подхожу на роль наследника настолько сильного клана. Мне повезло родиться с золотой ложкой во рту. Но возложенные на меня надежды оказались напрасны». «Насчет каналов я запомнил максимально отчетливо» и за это еще поквитаюсь с этими ублюдками. Плевать я хотел, насколько это будет сложно, и через что мне придется пройти в дальнейшем. Я не успокоюсь, пока они не получат по заслугам, с яростью заговорил я. Гнев переполнял меня, и теперь это были только мои чувства. Как в старые добрые во время войны. Адреналин бьет в голову, а мозг ищет решение поставленной задачи. И всегда находит. Осечек никогда не было. Я хотел поговорить с твоим дедом. Есть ли возможность снять с нее эту блокировку каналов? Но все никак не удавалось. Да и однажды я чуть не совершил глупость, почти рассказав Фиалке правду. Теперь я понимаю, это была твоя работа. Ты прав, моя... В отличие от тебя я не строю различного рода интриг, хитроумных планов и прочего. Я собирался сказать ей все в лицо, и мы бы вместе придумали, как выкрутиться из этой ситуации. Но твое сознание слишком сильное, и мне редко удавалось хоть ненадолго захватить над ним контроль. Ты уж прости, но я подглядел в твоих воспоминаниях о твоей жизни и о том, через что тебе пришлось пройти. «Мы с тобой абсолютные противоположности, поэтому никак не смогли бы ужиться вместе. С твоим настроем и характером, и без моего вмешательства, я думаю, ты сможешь добиться больших успехов в этом мире. Я бы все только сделал хуже. А по поводу фиалки? Нет смысла спрашивать у дедушки о возможности разблокировки ее каналов». «То есть ты хочешь, чтобы я просто так оставил эту идею и смирился?» Спокойным голосом спросил я. «Ты был прав, когда сказал о нашем различии. В отличие от тебя, я найду способ избавиться от него и сделать ее счастливой. Хотя именно ты должен был говорить эти слова, ведь она с тобой провела последние десять лет, ухаживая, несмотря на свое положение». «Когда я говорил об этом?» — с удивлением на лице спросил он, но быстро продолжил. «Мною было сказано только о том, что смысла спрашивать об этом у дедушки нету. Возможность восстановить каналы есть и в Мебоисе, но это очень затратно по деньгам, и только несколько мастеров на всем континенте могут взяться за это дело. Но нет гарантии, что они вообще захотят это делать». «Почему? Ведь если есть возможность, все ресурсы и огромная сумма денег, какой им тогда толк от этого отказываться?» Искренне негодовал я, действительно не понимая причину. «Все просто. Во время этого процесса они передают часть своей ауры потерпевшему. Это очень опасная и энергозатратная процедура для мастера». Тем более он теряет при этом часть своих сил, накопленных за многие годы тренировок. Помимо этого, есть еще и риски перенять у пациента недуг и стать совершенно бесполезным мастером, невозможным развивать дальше боевые искусства. Таких у нас называют калеками, разжалуют до одного символа в имени и всячески унижают. Что может быть хуже для человека, всю жизнь занимающегося боевыми искусствами? Утратить эту возможность. Думаю, ты должен понимать. Поэтому очень редко и мало кто возьмется за такую процедуру. А чем сильнее родословная, тем больше вероятность именно плохого для их обоих исхода. Только представь, насколько высока вероятность у фиалки, имеющей родословную императора. Да уж, перспектива и в самом деле вырисовывается нерадужной. Но даже в такой ситуации есть выход. Заставить такого мастера принудительно. Тогда почему не заставить такого мастера совершить подобное силой? Если никто не захочет добровольно, тогда такое решение хоть и будет невероятно жестоким, зато полностью оправданным. По крайней мере, я бы пошел на такое. Нельзя. Если в случае мастера есть шанс стать калекой на всю жизнь из-за порушенных каналов во всем теле, то у пациента ситуация еще хуже – смерть. Если мастер не справится, будет загублено сразу две жизни, поэтому никто на такое не пойдет, тем более принудительно. Меня больше интересует другой вопрос. Откуда такой информацией обладаешь ты? Не думаю, что этим с тобой поделилась сестра, когда читала тебе сказки. Слишком такие разговоры на это не походят. От дедушки, конечно же. Помимо фиалки, ко мне довольно часто захаживал и он, рассказывая различные истории о том, как он отомстил за наш клан, тому или тем, в каких местах побывал, с кем поговорил и прочее. Даже то, что не может спасти мою сестру. Пойти на такой риск он не мог, хотя с его силами он смог бы заставить кого-то из мастеров пойти на такую процедуру. Да и кроме них были те, кто любил со мной поговорить. Настолько благодарного слушателя в моем лице. Сложно найти где-то еще. Вот все и приходили излить душу. «Значит, пути спасти ее нету?» Голос немного сел. «Очень неприятное ощущение, когда ты абсолютно беспомощный. Злость заполняет сознание, но толку от этого нет. Ты ничего не можешь сделать, и это гложет тебя изнутри, сжирает и заставляет совершать глупые поступки». «Я убью всех, кто к этому был причастен». «Почему нету? Есть». «Правда, он довольно опасный, но ты должен справиться. Не зря же я напоследок решил с тобой поговорить. Ох, не зря!» По его щеке скатилась одинокая слеза, которую он постарался незаметно смахнуть рукавом, будто ничего и не было. «И?» «Не томи!» «Мое терпение крайне небезгранично!» «Гнев переполнял меня, но я старался держаться». Но это был мой собственный гнев, а не эмоции паренька. «Магия». «Что?» «Ты правильно услышал это слово. Магия. Помнишь тот порез и зеленый свет, который излечил твою рану? Вот это она и была. Или момент, когда не без моего гнева ты убил служанку? Тоже она. Откуда я все об этом знаю, скорее всего, думаешь ты? Все просто». Мне нравилось творчество, читать книги, рисовать. Порой некоторые из них были настолько необычными, старыми и почти рассыпающимися. Такие меня интересовали больше всего, ведь в них описывался мир до апокалипсиса. В них расписывались многие формулы и процедуры, с помощью которых можно было творить волшебство. Тогда почему такие книги не сделали запрещенными, Если из-за магов пару тысячелетий назад случился апокалипсис, обычно в таких случаях потомки должны были позаботиться обо всем, что могло быть тем или иным образом быть причастно к такой трагедии. Нелогично выходит. Слишком много темных пятен в его истории, которые в моей голове пока не складываются в простую и понятную картину. «А зачем все это скрывать, если из мира ушла магия на тот момент? Даже выучи книгу вдоль и поперек, колдовать ты не сможешь, как бы ни старался. Поэтому и запрещать такое чтение было ни к чему. Но...» Он многозначительно замолчал, подойдя при этом ко мне вплотную. «Здесь и вступают те, кого принято называть проклятые рода. Понял, к чему я клоню?» Я задумался. Действительно, ведь при пробуждении я смог использовать так называемую магию, причем не один раз. Первые разы у меня вышли на интуитивном уровне, когда я залечивал себе ранения, второй раз со служанкой и все. После этого я больше не пытался экспериментировать, поэтому не могу связать, каким образом проклятие рода связано с магией, о чем я в принципе и решил уточнить у своего собеседника оказавшегося умнее, чем я предполагал ранее. «Если честно, не могу понять, как это связано». «Думал, ты меня поймешь с полуслова», — начал было он, но, увидев мой ненастроенный шутить взгляд, сразу стал серьезным и продолжил. Проклятая рода — это не глупость. На самом деле, эта давно утерянная магия пытается пробудиться в человеческих телах». Наиболее к этому предрасположенных. Но тело, которое никогда ей не пользовалось, попросту не может ее принять, из-за чего впадает в такое состояние, в котором я пробыл последние 10 лет. То есть, получается? Да, это не проклятие, как я уже сказал. Просто в этом мире, помимо боевых искусств, доминирующих на континенте последние 2000 лет, постепенно начала появляться магия истинным мастерам, занимающим высокое положение в обществе. Такая конкуренция совсем ни к чему. Представь себе такого человека, который кроме ауры и физической мощи может еще использовать магию в своих целях. Противопоставить такому будет почти нечего. Но почему тогда об этом никто не догадался за последние пару тысяч лет? Не думаю, что твой дед был единственным кто сохранил жизнь своего внука и втайне ото всех за ним ухаживал. Логично рассудил я. Почему же? Догадались. Но ответ я тебе сказал в прошлой фразе. Что такому человеку сможет противопоставить мастер боевых искусств? Если будет просто маг, использующий магию, то они будут примерно наравне, ведь аура тоже очень сильная вещь. Но если это будет мастер, обладающий и тем, и другим, как с ним смогут бороться? Действительно, ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Если такое случится, то вся власть, которая выстраивалась на протяжении последних веков, попросту рухнет. В мибоисе правит сила, а если начнут появляться такие гибриды, владеющие разными направлениями, то это будет перестройка власти. Мир начнет возвращаться в эру, когда правили маги. «Но тогда получается», — начал я, но за меня продолжил Лотус. «Именно. Самая верхушка обо всем знает, и я не удивлюсь, если проклятие — это просто выдумка, сделанная с одной простой целью — скрыть любое существование магических способностей в этом мире». А что может быть в этом случае лучше, чем просто закрыть всем рот навсегда, попросту уничтожив весь клан? Только вот с дедушкой такое не прошло. Он оказался им не по зубам, и им пришлось рискнуть. Да и мой отец уже тогда считался одним из сильнейших. А сейчас бы, наверное, его было бы невозможно победить. Да и он жив до сих пор, я в этом уверен. Представь, как они сейчас себе кусают локти, ведь я проснулся. Точнее, ты. Вот это в змеиный клубок меня закинуло. Если слова этого мальца верны, то за мной скоро объявят охоту, правда скрытую, и будут пытаться бить в самый неожиданный момент. Меня же, по сути, можно назвать ходячей бомбой на ножках, маячащей перед их глазами». «А не слишком ли ты умный для того, кто почти не общался ни с кем?» «Я уже этот вопрос задавал, но все же мне хочется его повторить, потому что некоторые твои поступки сильно расходятся со складом ума, который ты мне здесь показал. Сильно?» Это нехватка жизненного опыта и реального общения так повлияли на мое поведение и импульсивность». Посмотрел бы я на тебя, окажись ты в моей ситуации. А по поводу ума здесь наоборот ничего удивительного. У меня было много времени на подумать, сопоставить все факты, убедиться в них твоими глазами и сделать конечный вывод. Если мозг использовать постоянно, он тоже имеет свойство развиваться, и от возраста это не зависит. Так что представь, Какой ты суперприз вытянул с моим телом, в виде целой аравы желающих заткнуть тебя самым кардинальным образом. И это самая маленькая из проблем, с которыми в ближайшее время тебе придется столкнуться. Есть что-то еще хуже того, что ты мне уже сообщил? Удивлению на моем лице уже не было места. С момента нашего разговора я столько раз испытывал это чувство, что меня теперь сложно застать врасплох чем-то. Ну, ближайшие трудности, с которыми ты столкнешься, будут в адском лесу. Хоть для испытания и выбирают наиболее безопасную часть, проверенную вдоль и поперек опытными мастерами. Это не отменяет других опасностей, с которыми ты можешь столкнуться там. Например... «И откуда ты знаешь информацию об этом лесу, если ты даже не проходил испытания?» «Ладно остальное, но это...» «От все того же дедушки, представь себе, как пройти лес, слов не было, но он любил рассказывать, какие могут грозить опасности испытуемым. «Дикие растения, яд которых может убить за несколько минут, если вовремя не принять меры». Насекомые, способные парализовать или лишить зрения функционала всех органов чувств на какое-то время или даже навсегда при большой дозе яда. Деревья, которые могут оказаться самыми настоящими твайгерами и многое другое. И это если убрать человеческий фактор. А ты, насколько я знаю, будешь главной целью на испытании. Но здесь есть и свои плюсы. Какие могут быть плюсы в такой ситуации, парень? Мне было даже немного смешно. Я оказался в такой заднице, что каждое его следующее слово заталкивает меня в нее еще больше. Как выбираться из этого всего у меня даже понятия нет. Но одно я знаю точно. Решение взять с собой на испытание Лу было правильным. Конечно, я подвергаю ее жизнь опасности во время нахождения возле меня. Но по-другому сильнее не стать. Только вот теперь мне надо будет обучать ее еще сильнее. Настолько, насколько это возможно. Ради ее же блага. Например. Магические книги. «Адский лес» не просто так носит свое название. Ведь во время апокалипсиса многие эксперименты магов вышли из-под контроля, в том числе и над животными. Тогда это было самое оживленное место, с огромным скоплением магической энергии. Поэтому, если попасть в нужный участок, то можно получить довольно интересные предметы, которые тебе точно будут полезны. Например, книги. О том, как можно помочь человеку с заблокированными каналами? Ты это хотел сказать? Теперь все встает на свои места. Адский лес мне крайне сильно необходим. Осталось выяснить, как можно больше информации у Лотуса, прошлого владельца моего тела. Я буду крайне доволен. Только, как обычно, моим мыслям не суждено было сбыться. Он начал медленно исчезать, прямо на моих глазах, медленно рассыпаясь на части. По его лицу текли слезы, но тем не менее он улыбался, искренне и открыто. «Ты будешь хорошим братом Фиалки и внуком моему дедушке. Именно таким, как ты должен быть, наследником. И я верю, твое появление здесь не случайно». Теперь судьба Дракович, Мибоиса и всего мира в твоих руках. И я надеюсь, ты с этим справишься. Пожалуйста, если тебе повезет встретиться с моим отцом, скажи ему своими словами, как ты его любишь. И заботься о сестре так, как ты говоришь. Я в тебя верю, поэтому живи. Живи и подари улыбку Фиалке, ту, которую она потеряла десять лет назад. Живи. И он окончательно исчез. А я впервые почувствовал, как к моему плечу кто-то прикасается. Открыв глаза, я увидел взволнованную Лу уже в довольно бодром состоянии и темноту вокруг. Стояла уже довольно глубокая ночь. «Господин, я очень сильно переживала. Вы не подавали никаких признаков жизни и такое ощущение, что дышали через раз». И это на протяжении целых шести часов. При этом вы не реагировали на мои попытки вас растормошить, застыв как статуя. Господин! По ее щекам текли слезы, которые были видны даже в темноте. По моим тоже мои, самые искренние. Покойся с миром, Лотус. Ты оказался намного лучше, чем я думал о тебе сначала. Я выполню твою просьбу. «Чего бы мне это ни стоило?»